Ветер. Опять неудачные комплименты, рассмеялась Веда. «Почему полу, а не совсем?» «Он совершенно прав», — улыбнулась Эвдональ, снова становясь прежней. «Именно не совсем. Наша новая знакомая, очаровательная Чара Нанди, вот совсем обнаженный сверкающий клинок, говоря эпическим языком «дар ветра». «Не могу поверить, чтобы кто-то сравнялся с вами»,